Часть третья. За эти полгода скитаний в расщелине между жизнью и смертью цкуру сбросил аж 7 кг. Что совсем не удивительно, ведь он почти ничего не ел. Пухловатые прежде щеки ввалились, укоротить ремень оказалось недостаточно. Пришлось покупать новые брюки на пару размеров меньше. Ребра стали похожи на прутья дешевые клетки для птиц. Спина искривилась, плечи сутулились, Похудевшие ноги напоминали конечности цапли. «Да это же тело дряхлого старика», — подумал он, увидев себя однажды в зеркале нагишом. «Или даже тело умирающего». «Ну что ж, если похож на умирающего, ничего не поделаешь», — сказал он своему отражению в зеркале. «Ведь в каком-то смысле ты и правда на грани смерти» все равно, что опустевший кокон, из которого уже вылупилось насекомое, зацепился за ветку, но готов сгинуть из этого мира навеки при первом дуновении ветерка. И все-таки это жуткое сходство потрясло его до глубины души. Застыв перед зеркалом, он разглядывал свое голое отражение как телезритель, не способный оторваться от новостей, в которых показывают землетрясение или наводнение в какой-нибудь далекой стороне и вдруг его поразила жуткая мысль, а может он вообще уже мертв? Что если прошлым летом, когда те четверо отреклись от него, юноша по имени Цкуру Тадзаки на самом деле испустил дух? Осталась одна внешняя оболочка, которая кое-как продолжает двигаться, и за минувшие полгода основательно изменилась. Ведь и лицо его, и тело уже совсем другие, да и глаза по-иному глядят на мир». Холодок от ветра на коже, журчание воды в реке, свет, прорывающийся между облаков, оттенки распускающихся цветов по весне – все теперь не такое, как прежде. Так может, он уже переродился в некое иное существо? Тот, кто отражается в зеркале, вроде похож на Цкуру Тадзаки, но только на первый взгляд. Внутри он уже совершенно другой, хотя и называет себя Цкуру Тадзаки «удобство ради. Пока называет, просто потому, что другого имени еще не придумал. В ту ночь ему снился странный сон, в котором он мучился жуткой, неописуемой ревностью. Настолько ярких, реалистичных снов он не видел уже очень давно. На самом деле Цкуру очень плохо представлял себе, что это за штука — ревность. То есть, конечно, головой понимал. Например, то, что чувствуешь, когда кто-нибудь, не напрягаясь, как тебе кажется, получает должность, требующую ума и таланта, до которых тебе далеко. Или, скажем, когда узнаешь, что женщину, от которой ты без ума, по ночам обнимает другой. Зависть, досада, обида, депрессия и бессильная злость. Однако сам Тскуру ничего подобного в жизни не испытал. Чужих ума и таланта себе никогда не желал, от страсти с ума не сходил, ни в кого не влюблялся и никогда никому не завидовал. Находились, конечно, и у него причины для недовольства собой, были и свои недостатки. Сам написал бы их целый список, может и не очень длинный, но уж двумя-тремя пунктами точно бы не ограничился. Но все эти недовольства с недостатками он держал при себе. Никому не приставал и ни от кого ничего не требовал. По крайней мере, до тех самых пор. И тем не менее, в том странном сне он нестерпимо желал какую-то женщину. Кого непонятно, но она там присутствовала. Она могла отделять свою душу от тела. И говорил от скуру, тебе я могу отдать только что-то одно. Либо душу, либо тело. «Но никак не все вместе. И хочу, чтобы ты выбрал прямо сейчас, ибо то, что останется, я отдам кому-нибудь еще». Ноцкуру хотел эту женщину всю, целиком, и не мог уступить половину ее другому мужчине. Это было бы слишком невыносимо. Он хотел ответить ей, «Ну тогда мне не нужно от тебя ничего», но тоже не мог. И увяз, как в болоте, ни туда, ни сюда». Он чувствовал такую страшную боль, словно чьи-то огромные руки выжимали его как тряпку, разрывая плоть и разламывая кости. Внутри у него все пересохло так, словно каждую клетку тела поджаривали на сковородке. Злость сотрясала его, злость на то, что он должен отдать кому-то ее половину. Эта злость превращалась в тягучую жидкость, которая вытекала из мозга его костей. Легкие словно взбесились, сердце колотилось, точно двигатель от выжатой до упора педали газа, а вскипающая темная жидкость растекалась по всем уголкам его тела. Когда он проснулся, его трясло. Очень долго не мог понять, что это всего лишь сон. Стянул с себя взмокшую пижаму, попробовал вытереть пот. Но сколько ни старался, все тело оставалось липким и скользким. И тут, наконец, он осознал, а точнее почувствовал кожей. Вот она, ревность, жгучая, неодолимая ревность кому-то, кто хочет отнять от скуру то ли тело любимой женщины, то ли ее душу, то ли, если удастся, и то, и другое сразу. Именно ревность, насколько он понял, из этого сна самая безысходная тюрьма на свете, ибо в эту тюрьму узник заключает себя сам. Никто не загоняет его туда. Он сам входит в свою камеру-одиночку, сам запирается, а ключ выкидывает через прутья решетки. О том, что он там, не знает ни одна живая душа. Разумеется, если бы он решился, то мог бы выйти оттуда в любую секунду, ведь тюрьма эта находится в самой глубине его сердца. Но решиться-то он и не может, сердце затвердело как камень. Вот что это такое настоящая ревность. Он достал из холодильника апельсиновый сок и выпил три стакана один за другим. Горло пересохло до боли. Затем сел за стол и глядел на рассвет за окном, попробовал успокоиться. Что же мог означать тот сон? Предсказание? Предупреждение? Уж не сам ли я послал его себе? Может, это будущее «я», которого я даже не знаю, проламывает скорлупу и вылупляется, как безобразное чудище, отчаянно пытаясь выбраться на свежий воздух. Именно после этого, как позже отметил Скуру, он перестал желать себе смерть. Разглядывая себя голово, он признал, что его отражение в зеркале никак не он сам, что в ту ночь он впервые пережил настоящие муки ревности или что это было. И когда наступил рассвет, Кромешная мгла из всех этих пяти месяцев, проведенных у бездны смерти, наконец-то осталась в прошлом. Видимо, именно в этом странном сне жгучая ревность пронзила его душу, наткнулась на тягу к смерти, столь упорно повелевавшую им, и прогнала эту тягу прочь. Так сильный западный ветер прогоняет с неба угрюмые тучи. Вот что полагал скуру. И остались только тихие воспоминания, больше похожие на размытые миражи, бесцветные и спокойные, как море в штиль. Он сидел один в пустом старом доме и вслушивался в гулкие звуки огромных напольных часов, отмерявших секунду за секундой. Не раскрывая рта и не отводя глаз, просто глядел на ползущие стрелки. Завернувшись в эти воспоминания как в тонкую прозрачную пленку и опустошив свое сердце, он сидел и час за часом неумолимо старел. Постепенно Цкуру начал более-менее нормально есть, покупать свежие продукты, готовить себе простую здоровую пищу. Вот только снова набрать утраченный вес почти не удавалось. Похоже, за эти полгода его желудок совсем ужался. Стоило съесть хоть немного лишнего, тут же тошнило. А еще рано по утрам он стал плавать в университетском бассейне. Все-таки мышцы в конец одрябли, и даже по лестнице он уже не мог подняться без одышки, так что пришлось приводить себя в форму. Скоро купил себе новые плавки, очки для ныряния и каждое утро проплывал кролем километр, а то и полтора. А кроме того, регулярно ходил в спортзал и молча качал мышцы на тренажерах. Здоровое питание и занятия спортом принесли свои плоды. И еще через пару месяцев жизнь Цкуру Тадзаки вернулась в обычное русло. Он окреп, хотя фигура прежней не стала, осанка выровнялась, на лицо возвратился здоровый цвет. Иногда он даже просыпался утром с эрекцией, что с ним не случалось уже давно. Как раз тогда в Токио приехала его мать. Встревожившись, она решила проведать сына. В последнее время он говорил по телефону как-то странно, а на новогодних каникулах даже не приехал домой. Она просто лишилась дара речи, увидев, как Цкуру преобразился всего за несколько месяцев. Впрочем, ее вполне устроило его объяснение. Нормальная, мол, акселерация в его годы. И ему требуется сейчас только одно. Одежда другого размера. Мужает мальчик, решила мать и успокоилась. Сама наросла росла с сестрой, а к рождению Цкуру скормила уже двух дочерей и, как воспитывать мальчиков, особого представления не имела. А потому с легким сердцем привела сына в универмаг и переодела во все новое. В основном от ее любимых Брукс Бразерс, а старые вещи его выкинула или отдала в благотворительный фонд. Внешность его и правда изменилась до неузнаваемости. От круглого, правильного лица, ничем не примечательного юноши, не осталось вообще ничего. Из зеркала на него смотрел молодой мужчина, чьи скулы словно вытесались стамеской. Глаза горели странным огнем, то был взгляд одинокого человека, который жаждет понять, куда ему следует двигаться. Щетина вдруг стала гуще, избревать ее теперь приходилось чуть не каждое утро. Волосы же он решил отрастить подлиннее. Новый облик не вызывал у него самого ни особой симпатии, ни какой-либо неприязни. Очередная временная маска для выживания в обществе, и все же от того, что теперь он выглядел по-другому, ему было легче. Как бы там ни было, юноша, которого когда-то звали Цкуру Тадзаки, умер. Задержал дыхание, чтобы раствориться в бурлящей мгле, и похоронил себя в тесной яме на лесной опушке. Тихо и незаметно перед самым рассветом, когда люди еще спят глубоким сном, и остался навек в той могиле без надгробия. А тот, кто сейчас стоял перед зеркалом и продолжал дышать, это новый Цкуру Тадзаки, совершенно иной, как снаружи, так и внутри. Только знал об этом пока только он сам, и рассказывать никому не собирался. Он по-прежнему ездил на какие-нибудь станции, делал зарисовки, а также ходил на лекции в ВУЗе. По утрам просыпался, принимал душ, мыл голову, после еды обязательно чистил зубы. Каждое утро убирал постель, гладил рубашку, стараясь не оставлять себе ни минуты свободного времени. Каждый вечер по два часа перед сном читал книги, в основном исторические или биографии. Все эти привычки завелись у него чуть ли не с детства и много лет помогали ему жить. Только он уже не верил в нерушимые союзы и больше не чувствовал теплоты под названием Chemistry. Каждый день он вставал перед зеркалом в ванной и разглядывал собственное отражение, и постепенно освоился в новом себе, точнее в себе измененном, примерно так же, как осваивают иностранный язык, зазубривая новую грамматику. А потом у него появился друг. Случилось это в июле, почти через год после того, как от него отреклись те четверо из Нагои. Парень этот учился в том же вузе, на два курса младше. Познакомились они в университетском бассейне.